Выяснилось все только к утру, когда мы, как следует, с ним поговорили. Нет, шпионом он не был, и вернувшись на левый берег, рисковал бы жизнью. Если б немцы или венгры его схватили, не миновать ему петли. "Куда ж ты?" спросили его. «Рвался, дурья башка. Или ты думаешь, немцы тебя кашей накормят и спать уложат? А мне все равно". Наклонив побычии голову, он на все вопросы Отвечал одно и то же. Мне все равно. «Да кто ты такой, наконец, есть? Расскажи толком, а то ведь и расстрелять недолго». Рванул он рукой рубаху, оголил грудь. «На, стреляй!» «Может быть, он водки нажрался?» Спросил кто-то. «Вам бы все водка. Да не пил я водку. Просто не хочу с вами дальше идти. И не пойду. Режьте, колите, стреляйте. Не пойду я на вашу эту партизанскую каторгу». «Как-как?» Спросил я его, а ну повтори. И он повторил, не побоялся. Каторга это у вас, а не война. Да разве человеку можно так воевать? Ну выкладывай только до конца. Раз ты говоришь не трус, объясняй свою позицию. Рассказывай и как воевал, и как в полицаи попал, и что у нас делаешь. А мужчина он довольно видный, выше среднего роста, плечистый, взгляд осмысленный, даже твердый и, судя по тому, как говорит, подтерся среди самого разного люда. «Дайте закурить». Дали. Он свернул сигарку, застегнул рубаху и глаза в сторону, стал выговариваться. «Как вы меня можете понять, когда я сам себя не понимаю? Все во мне перепуталось, концов не найду. Сколько мне, думаете, лет?» «Да ты что!» — крикнул Салоид. «Ты у костра байки, что ли, треплешь? Твое дело отвечать, а не спрашивать». Галюй глянул на Салаида. «Бей, ну бей, если хочешь. Я почему спрашиваю, сколько лет, знаю, что скажете под пятьдесят. С этим согласны? Уже хорошо. А мне тридцать девять. Я человек утомленный, ясно? Мне, если хотите знать, даже водку пить уже не интересно, Потому и жизнь не ценю. Я от нее, от жизни этой, удовольствия давно не вижу никакого. А вы говорите... Идем через Днепр и дальше. Не надо мне идти. Устал. Надоело. Какие будут еще вопросы? Почему я рассказываю об этом надломленном человеке? В нем увидели мы тогда сгусток, крайне выражения людей, колеблющихся, слабых, невооруженных идей. Перебрал он в свой не так уж долгий век несколько профессий. Был табельщиком на металлургическом заводе в Днепропетровске. Потом... «Два года официантом в разных ресторанах. Это дело сытное, но выносливости требует большой и умение подойти, шаркнуть ножкой. А если не шаркать и салфеткой не махать, будешь курить бокс и носить рубашки не выше зефировых». «Вот ты каких, значит, взглядов!» «Да, таких», — подтвердил Галюй. «А главный недостаток официантского ремесла — ноги гудят. Служил я в последние восемь лет маркером. Нет». Маркер не официант, ему шаркать не нужно. Маркер в коммерческой бильярдной, если он человек самостоятельный и не трус, бог, судья и воинское начальство. Женился я, товарищи дорогие, квартирку отделал маслом под шелк, шифоньер красного дерева приобрел. Девчонка моя, как все одно, жена завмага, чернобурка, опять же крепдешиновых платьев 8 штук, «Да у меня, если хотите знать», — крикнул он с неожиданной силой и чувством превосходства над нами, «у меня самого две пары лаковых туфель имелось, не считая шевровых, шевиотовый костюм, бастоновый костюм и летний, кремовый, чистой шерсти. Так что была у меня жизнь, было что терять, и любовь была, как святое сильнейшее чувство, эх, да что там говорить». В Красной Армии служили? Не пришлось. Мобилизовали за день до прихода немцев в Днепропетровск. Пустили меня вечером домой для устройства всех дел. А к утру все ковурком пошло. Желаете? Могу и дальше рассказывать. Как мы с женой уехали к ее родителям в Сосницу. Как бывшая жена моя оказалась мещанкой. За тряпки к австрийцу перебежала. Как меня... Грозились в Германию отправить, будто квалифицированного токаря. Был такой донос, что маркер Галюй в действительности токарь седьмого разряда. И как я разоблачил эту клевету, все могу в подробностях рассказать.